глава 18 вечером Кассандра, сете кейтсу так и не дождались в столовый на ужин их позвал майор листиков строго попеняв за то что они не ознакомились с распорядком курсантов корпуса милые барышни пригрозил он пальцем девушкам и нахмурился на троицу пришедших с ним маерши вы уже курсанты поэтому обратите внимание на устав распорядок и сигналы иначе поверьте у вас будут большие неприятности Время приема пищи всего 30 минут, и эти молодые олухи даже не додумались вам это сообщить. Хорошо, что я не планировал сегодня ночевать дома, и тоже решил посетить сие помещение. Услышав это, собрались Кася с Лемиэр практически за пару минут, горячо благодаря целителя. К слову, Порфирий Майхарыч не приминул напомнить им еще об одной особенности казарменного житья-бытия. Если я вот так по-простому взгляну на огонек, вне учебы и не при посторонних, то можете звать меня по имени-отчеству». Он мягко улыбался, ведя дружную компанию к зданию за казармой. Своей архитектурой оно заметно выбивалось среди прямоугольных построек корпуса, окрашенных во все оттенки синего и зеленого. Здание было бревенчатое, больше похоже на сельский трактир. Почему, они так и не узнали. Неудобно было из праздного любопытства перебивать целителя, объясняющего, что и как надо делать. «В остальных случаях я майор Листиков». При приближении старшего по званию вы должны стоять прямо, руки по швам и, представившись, курсант такая-то, сделать вот так. Пожилой мужчина на секунду остановился и легонько стукнул себя кулаком правой руки по левому нагрудному карману, на котором была вышита общемировая эмблема целителей и прикреплена металлическая круглая штучка с гравировкой. Такие Кассандра видела у всех офицеров корпуса, а вот у курсантов их не было, только вышивка на кармане, символом драконих летунов и буква. На девушках, кстати, уже тоже была форма курсантов. Как пообещал генерал-майор, временная. И, разумеется, неполный комплект. Под чутким присмотром начальства интендант таки умудрился откопать на складе мешок с еще не сданным обмундированием прошлогоднего выпуска. По личному приказу Фандерта Саледин, причитая, что «документики-то вот уже подготовил», «выдал кассе и итэ помятому в пятнах местами даже драному и в подпаленных мундиру, и паре вытянутых на коленях иззади совершенно бесформенных ленялых штанов. Оно все такое, и то временно, у меня отчетность. Бубнил он, неохотно впихнув за пашистые потные тряпки девушкам в руки, с таким видом, будто отрывал от сердца сокровища короны. Тут-то наши дамы смогли в полной мере оценить милость графа, пославшего им такого куратора, как Кейтса. После ухода за грань бабули Ладраж Мантикора, как ведьма, наконец вошла в полную силу. Засев за оставленной старухой гримуар, который перестал капризничать, науку видовства она освоила на удивление быстро. Все же эта магия была большим преимуществом, хоть и накладывала на владельца даром множество ограничений. А еще Кейтса поняла причину постоянного недовольства и склочной брюзгливости этих пожилых дам. Эликсира вечной молодости не существовало. Старели могущественные тетки, как обычные женщины в положенные для своих раз сроки. Жизнь-то могли себе продлевать почти бесконечно, наращивать силу, а вот внешность, увы, и у какой женщины при этом останется добрый и милый нрав. Правильно, ни у одной. Впрочем, Мейсу сумахнату это обстоятельство мало тревожило. Пережить намного любимого мужа, потом детей и внуков двулика не планировала, и печалиться не собиралась, зато собиралась использовать обретенные знания по полной. Так что в столовую наши курсантки пришли одетыми по форме и выглядела та хоть и поношенной, но чистой и подогнанной по фигуре. Первое, что бросилось им в глаза сразу от входа, это маленький стол в хорошо освещенном углу, покрытый мерзким красным бархатом, который так обожал капитан Соледин. И глиняный горшок на нем по центру с какими-то пыльными, явно сорванными у дороги вялыми цветочками. Листиков, до этого негромко рассказывавший о бытовой стороне жизни в корпусе, в столах курсантов и преподавателей, Вытаращился на это интерьерное чудо, про и заметил. «По уставу вам, курсант Воронкова, и вам, курсант Цимуа, вон за тот стол. Пусть парни потеснятся, а вам?» — кивнул он каракалом к старшекурсникам, но вы сами уже знаете. Только вот стоило девушкам попытаться сесть со своим курсом, как им тут же указали на тот самый угловой стол. «Вам, как барышням, там отдельно накроют», — пропищал какой-то чернявый парнишка с едва пробивающимися над губой, но по виду весьма... Лилеемыми усиками. Он махнул рукой и изобразил жеманную, хлопающую ресничками мамзель. скатер даже выдали, надо же, фу ты не буси кормить будут деликатесами, с графского стола поди присылать. По ряду сидящих на общей лавке парней прокатился презрительный фырк. Ага, дядя мой сказал, денег граф точно выделил, а его иная дочь, ну граф того, будет следить, чтобы все покупали для барышень как надо. Спора работа ложкой торопливо буркнул сквозь мясную рагу, сайлединский племянничек, помня, что ему было велено и совершенно игнорируя, что капли пищи полетели на соседей. При этом парень очень точно процитировал дядю, который полчаса вдалбливал ему эту фразу, особо напирая на слова "Все как надо». Сайледин прекрасно знал, что курсанты услышат в этом то, что хотят услышать. Дамочкам особые условия люкс, а между тем его «как надо» вроде как подразумевает согласно уставу. По его плану, девушек должны сразу не взлюбить и записать в любимчики начальства. Троица Кошаков по обмену, как он прекрасно знал, будет учиться с выпускным курсом. Куратор нужна только на тренировках по полетам, и поэтому время учебы у нахалок будет не сильно приятным. Столик в углу он поставил специально из того же расчета, но вот понаблюдать за тем, что получится из всего этого, ему не удалось. Ядовитая ведьма, заручившись поддержкой Фандерта, потащила интенданта на склады эскадрильи и, что гораздо хуже, за проклятыми летающими ящерами. Артефакты надежные, успокаивал Сайледен сам себя в полете. Сидя за спиной шехта Асиешса и изо всех сил борясь тошнотой от близости змея-драконоведа и кульбитов его дракона, он утешал себя, злорадно представляя испорченный ужин девять курсантов. Только вот детдомовское детство Кассандры и философское отношение к происходящему Иетея испортили эту тщательно продуманную мелкую пакость. «О, я тебя помню, привет!» Кася помахала рукой, приметив знакомое веснушчатое лицо рыжего парня, стоявшего с ней рядом на присяге, и направилась к нему, немало не сомневаясь в своих действиях. «И кто тут решил, что мы должны сидеть отдельно от курса? Нам ничего такого не говорили, и вообще подвиньтесь. А где еду-то брать?» — поинтересовалась она, ткнув озадаченного рыжика в бок. «А вам не сказали?» тонкие светлые брови паренька удивленно приподнялись. «А тогда там для кого приготовили?» В унисон с предыдущим вопросом прозвучало откуда-то с дальнего конца, и все уставились на девушек в ожидании ответа. «А мы почем знаем?» — пожала плечами Кася. «Может, генерал-майору и целителю, что с ним прилетел?» «Нам даже про ужин ничего не сказали?» — проскользнув на освободившееся между потеснившимися парнями место, сообщила Лемейер. «Если бы не целитель, Зашедший на минуточку рассказать Кассе о самочувствии жениха, мы бы его вообще пропустили. Голодали бы до завтрака, хотя нам, конечно, не привыкать. Курсанты впечатлились. Для молодых прожорливых парней пропустить прием пищи — смерти подобно, а тут девчонки. К тому же носы не воротят, гримасы не корчат, места не выбирают, сели куда вышло. Да и форма их на фоне новеньких, с иголочки мундиров первого курса, наводила на мысль, что они не врут. «Я юсь, под Димыш», рожеволосый, лучисто улыбаясь, протянул ладонь. «Это Петрик, Сальт, Ромик, ну и остальные. Все равно не запомните, наверное, сразу», — представил он ближайших соседей по столу. Кассандра тогда и впрямь не запомнила. Несмотря на напускную браваду, она очень волновалась и прекрасно понимала, если что, им, конечно, придут на помощь, но надо справляться самим. Вливаться в уже сформировавшийся за пару суток коллектив, в котором предстоит учиться. Про еду им курсанты объяснили, Чернявого нахала, поинтересовавшегося, как она оказалась вдруг невесты Хордингтона, дружно заткнули, посоветовав спросить самого полковника. Всех больше интересовал Касин полет, что зварушка была у двуликих и Махмыра и Итеа. Но регламентированные полчаса никто не отменял. Любопытство пришлось окоротить до лучших времен. Спать Кассандра ложилась вполне довольно, и перед сном попыталась даже почитать устав, но так на нем и уснула, потому громовой драконерев вместе с пронзительным визгом по утру были совершенно неожиданностью. Про сигнал побудки их, конечно, предупредили. А вот как он звучит, эти паршивцы не сказали. Точно не проспите. Зубоскалили новые приятели, собираясь проводить барышень до их жилья и, возможно, даже напроситься в гости, чтобы поболтать. Однако, наткнувшись на троицу оскаливших внушительные клыки Майерши, решили, что, пожалуй, вечер для таких визитов не самое лучшее время. Кассандра бегала по комнате, пытаясь понять, что хватать и куда бежать. «Построение, зарядка, завтрак, ой, одежда, умыться, построение...» Хаотично броуновское движение прервала появившееся в комнате Кейтса со стопкой вещей. «Не надевай старье, вот новый комплект. Умывальня в конце коридора, стой, оденься сначала, шубутно ты, котенок!» Мантикора едва успела ухватить Кассю за ночнушку и аккуратным движением легко коснулась коготками щеки, Отпечатком книжного корешка. Следы неподобающего общения с главной армейской книгой полностью исчезли. В комнату-то никто без стука не зайдет, а коридор место общественное. Кассандра, ты теперь курсант Воронкова, привыкая, веди себя в корпусе соответственно. Со смехом выговаривала на нашей торопыги. К разочарованию интенданта на построение барышни не опоздали, и даже к их форме придраться было невозможно. К тому же рядом с толстяком, капитаном стоял генерал-майор Фандерт. При котором Салейдин старался не высовываться. Начальство опять испортило ему планы, решив вернуться и почтить своим присутствием церемонию связи первогодков-курсантов с молодыми драконами. Все же в этом году набор был весьма необычным. А еще Дрейну хотелось посмотреть, как будет вести себя куратор мантикора, руководя полетом своих подопечных. О десантировании на дирижабле, в котором она участвовала вместе с мужем, ему доложили, и он с интересом ждал, что еще нового может привнести в стандартное обучение. Это решительная дама и ее внушительный, немногословный муж. Утреннюю тренировку в честь знакового события отменили, и после поздравления новоиспеченных курсантов и короткой напутственной речи командира эскадрильи всех новичков почему-то повели «Строем сплаться куда-то за драконятник». А завтрак? С недумением, оглядываясь на старший курс, бодрый рысью, рванувшей в столовую, роптали ничего не понимающей первогодки. «Так кто же летает нас этой желудок, малыш?» Кто-то из сопровождавших курс офицеров тихонько засмеялся. «Или ты хочешь быть поаппетитнее для дракона, а? Они любят упитанных, на!» Шутник встретился взглядом со злыми глазами капитана Соледина и осекся, побледнев. О мстительности и мерзком характере интенданта давно ходили легенды по всей эскадрилье. За драконятником располагалось поле. Нет, не то, что представляют обычно, услышав это слово. Там не было золотистого моря колосев или голубого перелива льна. Это было практически поле битвы, арена, вспаханная сотней когтей, с оплавленными огнем камнями, лужами грязи и едким запахом драконьего дерьма, от которого у некоторых сразу заслезились глаза. Ветер сегодня неудачный, от выгребных ям. С прищуром оглядев место действия, спокойно прокомментировал обстановку Фандерт. Старому служаке все было нипочем, и он, усмехаясь в усы, смотрел, как трет глаза даже парочка офицеров. «Виноват, господин генерал-майор!» Вытянувшись во фронт и костеря про себя прохлаждающегося в целительской Хордингтона, капитан Соледин попытался втянуть живот. Новый поглотитель запаха выписывал уже три раза. Ломаются, а на более мощное добро не дают. «Разберу!» Договорить начальству не дали. С плеча Иетея вновь сорвался шустрый выбиральщик драконов, и драконятник содрогнулся от рычания своих обитателей. «Да что за хмырх! Менчик, стоять!» твою чешуйчатую. Из распахнувшихся створок, прямо на сгрудившихся в кучу курсантов, выскользнул знакомый кассандрей юркий алый дракон, на ухе которого болтался экзотической сережкой крепко вцепившийся в него зубами глазастый сиреневый шарик с нетопыренными крылышками. «Видимо, судьба». Выдохнув эти слова, Лемиэр рванулась на перерез дракону, словно русская женщина, готовая на скаку остановить коня, мимоходом туша горящей избы. Странные гортанные слова незнакомого наречия эхом разнеслись вокруг, словно дело было в горном ущелье. Ошалевший менчик, выпучив глаза, тормозил всеми лапами, крыльями, хвостом, собирая вокруг себя борозды земли с камнями. Затем он, мотнув башкой, стряхнул отцепившегося от его уха зубастика прямо в протянутой ладони девушки. «Кханлаль шаата, шри Сиреневая рука в чешуйках легла между принюхивающихся ноздрей Алова. «Тебя выбрали!» Ты теперь мой. Подбежавший драконовед только крякнул, разглядывая эту странную психоделическую картинку. Сереневокожая девушка с торчащими дымом зелеными волосами, и алый желтоглазый дракон, выпучившийся на нее, и сидящий как наседка в гнезде из грязи. Немыслимо! Этот дракон не участвует в распределении, он неприручаем. Хищник, никогда. А тревистый шепот шокированного интенданта Кася узнала по голосу, хотя расслышала едва-едва. Мужчина всматривался в ИТа и бормотал себе под нос. Как она это сделала? Какая-то особенность расы, это же. Она обернулась, пытаясь понять, как капитан, все время сопровождавший генерал-майора Фандерта, очутился вдруг за спинами курсантов. И ей на миг показалось, что глаза Сайледина чуть светятся, почти как у двуликих.